Эпилог. Алиса. Спустя 2 недели я сидела в своём кабинете, схватившейся за голову. Рядом сидел Георгий, у которого уже 3 дня как восстановился голос. Теперь, помимо того, что меня нежили руками и телом, так я ещё и всякие приятности ушами слушала. А ещё появившийся голос мужа очень помогал в работе. Теперь при анкетировании всех новых людей в мае он сам слушал и передавал мои реплики кому надо. Делал это настолько быстро, что у нас даже заминок не случилось ни разу. Пока. Только пришлось Глохире внушение сделать, чтобы она прекратила Георгию глазки строить. Но сейчас у меня голова шла кругом не по этому поводу. «Еще раз? Как это возможно?» Я подняла голову и посмотрела на Марту Мироновну. «Понятия не имею. Но за неделю мы имеем девяносто двух будущих мамочек, которые решили забеременеть, несмотря ни на что. Причем тридцать восемь из них — оборотницы». Она вновь придвинула ко мне листок. Я с раздражением выдохнула. «Так, нам нужна разгадка всего происходящего, потому что я сама ничего не понимаю. В месяц у нас было не более десяти беременных, в лучшем случае, потому что оборотни и мутанты крайне редко беременеют из-за слишком быстрых процессов в организме». «А сейчас у нас действительно ЧП!» «Макс, что ты в этот раз наделал?» Повернулась я к нашему ученому, который робко притулился на кушетке. «Робко, потому что его Вера Родионовна за сыворотку без памятства так оттянула, что он неделю носа из своего ангара не показывал». «Я ничего не делал!» Я даже большинства этих жительниц в глаза никогда не видел, обиделся он на такие обвинения. Но кто-то же должен быть виноват, нахмурился Георгий. Виноватых в этом деле мужей и беременных дам он тактично не вспомнил. Какой у всех беременных срок? Акушерский срок у всех месяц. Марта поджала губы. И что такого произошло месяц назад, что все принялись рожать? Задал он правильный вопрос. Я нахмурилась. Да почти ничего. Детей вот привезли. Вера Родионовна родила, припомнила я. Максим вдруг подскочил и бросился прочь из кабинета. Чего это он? Что-то забыл в лаборатории? У него появилась версия причины происходящего. Через пару минут он вернулся с Градовым, который сегодня привёз кое-какие ингредиенты для лекарств. И чем нам поможет таким? не поняла я. Что вообще случилось-то? возмутился молодой обратинец. Слушай, у Макса горели глаза. Оборотни же обязаны подчиняться старшему и сильнейшему. Ты же знаешь, что да. Градов смотрел на Максима как на сумасшедшего. Парень повернулся ко мне. А ещё я знаю, что женским циклом может управлять сильнейшая по генетике женщина в коллективе, пояснил он мне. И если это соединить, До меня начал доходить весь ужас его мысли. То есть ты считаешь, что жена хозяина, родив, разрешила всем делать то же самое, и для их организмов это было как приказ? Скачала я с кресла. Именно, обрадовался Макс. Уверен, что все эти женщины встречались с Верой Родионовной после её родов, Я резко положила руку на свой живот. "Мамочки!" Посмотрела она на Георгия, который тут же принялся ко мне принюхиваться. "Вот блин!" Марта Мироновна тоже положила руку на свой живот. Мы посмотрели друг на друга с чувством приближающегося апокалипсиса. В это время дверь открылась. И в кабинет вошла задомчивая Вероника. Алис. Ой, привет, мама. Она закрыла дверь и осмотрела всех собравшихся. Пожала плечами, обошла Кима и выдохнула. Кажется, я беременна. У тебя нет тестов? Я нервно хихикнула. Надо позвонить Вере. Марта вскочила на ноги и убежала из кабинета. «Не поняла. При чем здесь Вера? Я думала, что в этом только Клыков виноват!» Вероника посмотрела на меня. «Так есть ли тесты?» Я кивнула, подошла к шкафу с медикаментами и нашла коробочку. Протянула девушке и посмотрела на Градова. Нужно заказать больше тестов, велела Обратень, поняв, что здесь назревает, закивал и умчался за дверь. Мне нужно в лабораторию. Макс решил слинять, пока не поздно. Что всё-таки происходит? Вероника помахала перед моим лицом коробочкой. Демографический взрыв у нас тут происходит. И непонятно, кто у всех этих женщин роды принимать будет, проворчала я. Блин, и то Талка со своим чутьём была права, вновь хихикнула я. Ой, она ведь тоже с Верой Родионовной встречалась. Так, у вас тут неинтересно и непонятно. Так что пойду поищу кого-то более понятного и интересного махнула она рукой и ушла. Георгий подошёл ко мне и уткнулся носом в висок. Нежно-нежно. И что делать будем? прильнула к нему. Надо сказать Адаму, что он будет не единственным ребёнком в семье. Совершенно серьёзно ответил мой оборатень. Я только сегодня понял, что ты пахнешь чуть-чуть по-другому. Я кивнула. Конечно, я не ожидала, что забеременею так быстро, а со мной ещё полгорода. Но мне почему-то было спокойно, как никогда. У меня есть надёжный муж, который даже сквозь пелену сильнейшего препарата узнал меня и принялся защищать. Неужели мы сейчас в здравом уме не справимся? Было бы желание. Нина Князькова. Осознанное нежелание. Читала Оксана Тимошкова.